Глава тринадцатая. Трудные дни. Из дневника Гриши Челнокова. Пятнадцатая мая. Сегодня Алик Марголин отвечал по истории. У него во всех четвертях двойки, и Иван Фомич предупредил Алика, что будет спрашивать его за весь год. Так как Алик четыре раза промчался по учебнику, пять раз не успел, то не унывал и ждал вызова с уверенностью. Когда его спросили о греко-персидских войнах, он бойко начал. Это дело было в древности. Афинский царевич Парис от долбогини Афродиты яблоко раздора. Из-за этого Афродита помогла ему похитить жену персидского царя Дария, красавицу Елену. По классу пошли смешки. Ребята, слушайте внимательно, сказал Иван Фомич. Марголин сделал новое историческое открытие. Цар Дарий продолжал алик. Собрал огромное войско и отправился в Грецию, чтобы взять Афины и отомстить Парису. Однако афиняне хорошо укрепили свой город, и Дарию пришлось осаждать его 5, э, нет, 10 лет. После этого афинянам надоело сидеть в осаде, они выехали из города в деревянном коне и напали на Дария. Хохот в классе всё усиливался, а самоуверенный Алик Окин у нас недоумевающим взором. Не понимаю, что тут смешного? Ведь это не я выдумал, а как его, Геродот, значит, греки разбили персов при Марафоне, и когда персы убегали, то начался марафонский бег, существующий до нашего времени. Бегут на дистанцию в 42 с лишним километра. В классе творилось что-то невообразимое. Сенька расщупки над смеху уронил под парту книжку, куда собирался занести Алику в оценку, и лазил под партой на карачках, отыскивая её. Илья Терских захлебнулся и махал руками. Коля Губина хлопала в ладоши, а я громко свистел, хотя щукарь награждал меня за это тумакави. Сплошной гул, вой, стон стоял над классом. Альк смотрел на всех удивлёнными глазами. Иван Фомич тоже не мог удержаться от смеха. «Двойка, которую я тебе ставлю, — сказал он, — пожалуй, даже слишком высокая оценка. Но я надеюсь, что ты поработаешь летом и осенью ответишь по-настоящему». Шмыгая носом огорченный Алик сказал, «Я теперь не так возьмусь за дело, и уж действительно подготовлюсь, Иван Фомич, честное пионерское». Тут раздался звонок. Хорошо ещё, что Капитолина Павловна поставила Алику по географии тройку за год, а то у него дела были бы совсем плохие. 25 мая, пятница. Сегодня у нас был письменный экзамен по арифметике. Я здорово волновался, когда получал листочек с условием задачи, но когда прочитал её, то успокоился. Задача оказалась лёгкой, и я справился с ней быстро. Ребята из нашего звена тоже решили. А наш марафонец так мы теперь прозвали Алика. Конечно, запутался в задаче. Когда мы вышли из класса, он достал из кармана бумажку с решением и показал нам. Ну и число у него получилось не прочитать. Конечно, Алик получит двойку. У него осталась одна надежда на устный экзамен. 28 мая Сдавали письменный по русскому языку. Писали изложение отрывка поджог немецкой комендатуры из романов Адеева Молодая гвардия. Кажется, я написал неплохо, но мне вспоминается, что я в слове комендатура поставил А вместо О, и вышло комендатура. Для нашего звена, по-моему, этот экзамен прошёл благополучно. 6 июня среда. Экзамены кончились. За изложение я получил четверку из-за этой комендатуры. Зато по устному мне поставили пять. Я очень хорошо сделал разбор. Чуть не срезался Васька Таратута. Ему досталось разобрать предложение «Вперед без страха и сомнения на подвиг доблестные друзья». И вот ему с чего-то втемяшилось в голову, что «Вперед» имя существительное. Он так и заявил. Но к счастью быстро поправился и сказал, что это на речи. Правильно подтвердил Иван Фомич и поставил Ваське тройку. И вот теперь всё наше звено шестиклассники, кроме несчастного Али Комрголина. Ему осенью сдавать два предмета: арифметику и историю. Вот к чему привела шахматная горячка. Теперь, друзья, вперёд без страха и сомнения нас ждёт Весёлое лето